18. Волк из стада. 1. Волк говорил о многом, изредка поднимаясь, чтобы шугануть свое стадо с дороги, а однажды, чтобы перегнать его к речушке, которая протекала примерно в полумили к западу. Когда Джек спросил, где он живет, волк неопределенно махнул рукой на север. Жил он, по его словам, со своей семьей. Когда пять минут спустя Джек попросил уточнить, какая у него семья, на лице волка отразилось удивление, и он ответил, что у него нет самки и детей, а луна зрелости наступит для него только через год или два. Не вызывало сомнений, что он с нетерпением ждал луны зрелости. Об этом говорила невинно похотливая улыбка. «Но ты сказал, что живешь с семьей». «Ах, с семьей! С ними! Волк!» Волк рассмеялся. «Конечно, с ними. Мы все живем вместе. Должны заниматься скотом. Ее скотом. Королевы? Да, пусть она никогда-никогда не умрет». И волк трогательно отдал честь, поклонился, прижав к колбу правый кулак. Последующие вопросы кое-что прояснили для Джека. Во всяком случае, он так думал. Волк был холостяком, хотя слово это едва ли ему подходило. Семья, о которой он говорил, включала в себя всех волков и являла собой большую волчью стаю — Кочевники, верные королеве до гроба, они пасли стада на огромных пустующих равнинах, расположенных между пограничьем на западе и поселениями, под которым волк подразумевал города и деревни на востоке. Волки в большинстве своем отличались отменным трудолюбием и никогда не подводили тех, кто имел с ними дело. Об их силе слагали легенды, их храбрость никем не ставилась под сомнение. Некоторые из них отправлялись на восток в поселения, где служили королеве стражниками и солдатами, даже личными телохранителями. Их жизнь, объяснял Волк Джеку, стоит на двух краеугольных камнях: королева и семья. И большинство волков служит королеве, как и он присматривает за стадами. В долинах коровцы являлись главным источником мяса, одежды, сала и лампового масла. Этого Волк Джеку не говорил, он сам сделал такой вывод. Весь скот принадлежал королеве, а волчья семья присматривала за ним с незапамятных времён. В этом состояла их работа. Джек подумал, что это очень похоже на отношения бизонных стад и североамериканских индейцев на великих американских равнинах, во всяком случае до того, как белый человек появился там и нарушил баланс. Смотри, лев ляжет рядом с барашком, а волк с кровцой, пробормотал Джек и улыбнулся. Он лежал на спине, подложив руки под голову, спокойный и умиротворённый, как никогда. Что, Джек? Ничего, волк. Ты действительно превращаешься в животное при полной луне. Разумеется, превращаюсь, на лице волка отразилось полнейшее изумление. Словно Джек спросил: "Волк, ты действительно надеваешь штаны после того, как посрал? Чужаки так не делают, да? Фильм мне говорил". "А, э, стада?" допытывался Джек. "Когда ты изменяешься, они?" "О, мы никогда не подходим к стаду, когда изменяемся", со всей серьёзностью ответил волк. Добрый Джейсон. Нет, мы их сожрём. Разве ты этого не знаешь? И волка, который сжирает своё стадо, должно казнить, так сказано в книге доброго земледеля. Волк, волк. У нас есть места, куда мы уходим при полной луне, и стадо тоже. Они глупые, но знают, что должны уходить, когда луна полная. Волк, я не должен знать, по калате их бог. Но выедите мясо, так? спросил Джек. Набит вопросами как отец, ответил волк. Волк, я не возражаю. Да, мы едим мясо, разумеется, едим. Мы ведь волки, да? Но если вы не едите мясо, что вы едите? Мы едим хорошо, ответил волк и этим закрыл тему. Как и все в долинах, Волк являл собой тайну, тайну притягательную и пугающую. И факт, что он знал и отца Джека, и Моргана Слоута, по крайней мере, встречал их двойников и не один раз, вносил свою лепту в этот орел загадочности, но формировал его не полностью. Все, что говорил Волк, вызывало у Джека десятки вопросов, на большинство из которых Волк не мог или не хотел ответить. Визиты Фила Сотоля и Ориса занимали, конечно, центральное место. Впервые они появились, когда волк был в маленькой луне и жил с матерью и двумя сёстрами по помету. Они, похоже, проходили мимо, как и Джек, только направлялись на восток, а не на запад. "Сказать по правде, ты чуть ли не единственный человек, которого я видел так далеко на западе и который идёт на запад", признался ему волк. Они обоу волку понравились. Проблема возникла позднее, проблема с Орисом. Случилось это после того, как партнёр отца Джека сделал себе логово в этом мире, как снова и снова повторял волк. Только он имел в виду слоута в физическом обличии Ориса. Волк сказал, что Морган украл одну из его сестёр по помету. Моя мать месяц кусала руки и пальцы на ногах, когда точно узнала, что он её забрал, буднично объяснил волк. И время от времени забирал других волков. Волк понизил голос и с написанным на лице страхом и благоговейным ужасом рассказал Джеку, что этот хрыманогий человек забирал кое-кого из волков в другой мир, логово чужаков, и учил их есть стадо. Это очень плохо для таких, как ты, спросил Джек. Они прокляты, просто ответил волк. Джек сначала думал, что волк говорил о похищении, Но глагол, который он использовал, рассказывая про свою сестру, был далинским вариантом брать. Потом начал понимать, что речь всё-таки не о похищении, если только волк не пытался с подсознательной поэтичностью сказать, что Морган похитил души некоторых членов волчьей семьи. Теперь Джек считал, что волк говорил об оборотнях, которые отвернулись от королевы и стада и принесли на верность Моргану, Моргану Слоуту и Моргану Изорис. Отсюда, естественно, мостик перекинулся к Уроу. Волка, который жракает своё стадо, должно казнить. К мужчинам в зелёном автомобиле, которые остановились, чтобы спросить его, как добраться до нужного им места, и предложили ему тут сел и попытались затащить в свою машину. Глаза, глаза изменялись. Они прокляты. Он сделал себе логово в этом мире. До этого Джек чувствовал себя в безопасности и счастливым. Счастливым, потому что вернулся в долины, где тёплый сладкий воздух не имел ничего общего с серым холодом западного Огайо. В безопасности рядом с большим дружелюбным волком. В сельской глубинке, далеко от всех и вся. Он сделал себе логово в этом мире. Он спрашивал волка о своём отце, Филе Сотеле, в этом мире. Но волк только качал головой. Он был хорошим парнем и имел двойника, то есть был чужаком. Но, похоже, больше волк ничего не знал. Близнеки, говорил он, встречались среди людей редко. И это всё, что он мог об этом сказать. Не мог описать внешность философера, не помнил. Запомнил только запах. И знал по его словам только одно: хотя оба чужака казались хорошими, на самом деле хорошим был только философер. Однажды он принёс подарки волку и его сёстрам по помяту, и братьям по помяту. Одним из подарков, не изменившимся при переходе из мира чужаков, стали комбинезоны с нагрудником для волка. Я носил их всё время, говорил волк. Моя мать хотела выбросить их после того, как я проходил в них 5 лет. Сказала, что они истёрлись, что я вырос из них. Волк Сказала, что они все из заплат. Я их не отдал. В конце концов она купила материю у корабеника, который направлялся в пограничье. Я не знаю, сколько она заплатила, Волк. Я говорю тебе правду, Джек. Я боялся спросить. Она выкрасила материю в все ниццвета и сшила мне шесть комбинезонов. А те, которые подарил мне твой отец, я на них сплю. Волк, Волк, это моя богом данная подушка. Волк улыбнулся так открыто и при этом так мечтательно, что Джек взял его за руку. Он никогда так не делал в прежней жизни, ни при каких обстоятельствах, и получалось что напрасно. Теперь он с радостью прикоснулся к тёплой сильной руке Волк. Я рад, что тебе нравился мой отец. Нравился, нравился, Волк, Волк, а потом развёрся ад. 2. Волк перестал говорить и настороженно гляделся. Волк, что они? Не... Шш. Тут Джек услышал. Чувствительные уши волка уловили этот звук первыми, но он быстро нарастал. Скоро, подумал Джек, его услышит и глухой. Коровцы принялись оглядываться, а потом попятились от источника звука, прижимаясь друг к другу. Казалось, будто кто-то медленно разрывает пополам простыню. Только громкость всё нарастала и нарастала, и Джек подумал, что сейчас сойдёт с ума. Волк вскочил, ошеломлённый, недоумевающий и напуганный. Этот треск рвущейся материи, это хрепловатое урчание продолжало становиться всё громче. И блеение коровец тоже стало громче. Некоторые зашли в воду, и когда Джек посмотрел в их сторону, одна упала в фонтане брызг и неуклюже замахала ногами. А её уже топтали другие коровцы. Она пронзительно заблеяла. Ещё одна коровца споткнулась и упала, после чего её тоже затоптало медленно отступающее стадо. На другой стороне речушки берег был низкий и топкий, поросший изумрудной травой. Первая добравшаяся до него коровца сразу же увязла. "Ох вы, поколоченные Богом ни на что не годные животины", проревел волк и помчался вниз по склону к тому месту, где в воду пала первая коровца, теперь корчавшаяся в предсмертных муках. Волк позвал Джек, но волк его не услышал. Джек сам едва слышал себя сквозь этот грохочущий треск рвущейся материи. Он посмотрел чуть вправо, на эту сторону речушки, и от изумления у него отвисла челюсть. Что-то происходило с воздухом. Какая-то его часть, футах в футах втроха от земли, шла рябью, выпучивалась, извивалась и растягивалась. Сквозь этот феномен Джек видел западную дорогу, но мерцающую словно в тумане, как будто их разделял горячий поток, поднимающийся над мусоросжигательной печью. Что-то раздирает воздух, как рану, что-то проходит через него. С нашей стороны, ох, Джейсон, то же самое происходит, когда я прыгаю из мира в мир. Но даже в панике и замешательстве он знал, что это не так. Джек мог представить, кто переходил из мира в мир, словно на силу и преграду, и побежал вниз по склону. Треск разрываемой матери становился всё громче. Волк на коленях стоял в воде, пытаясь помочь второй, павшей коровце. Первая затоптанную в ленивую носило течением. Поднимайся, бог поколотит тебя, поднимайся, волк. Волк, что и силы толкал и шлёпал коровцу, которая билась и наваливалась на него, потом обеими руками обхватил туловище тонущего животного и потянул вверх. "Волк, здесь и сейчас", прокричал он. Рукава его рубашки разорвались на бицепсах, и он напомнил Джеку Дэвида Банера в момент превращения в невероятного Халка. Брызги полетели во все стороны. Волк поднялся на ноги. Его глаза сверкали оранжевым. Синий комбинезон, намокнув, почернел. Вода потекла из ноздрей Кравцы, которую волк прижимал к груди, как щенка-переростка. Её глаза закатились, видны были только белки. "Волк!" крикнул Джек. "Это муорган, это Стадо, крикнул в ответ волк. Волк, волк, моё стадо, Джек, не пытайся. Остальное утонуло в роскате грома, который сотряс землю. Гром поглотил их сводящий с ума монотонный треск рвущейся материи. Почти в таком же замешательстве, как и кравцы волк, Джек поднял голову и увидел чистое синее небо, лишённое облаков, если не считать редких беловатых ватных комков на горизонте. Гром вызвал панику в стаде волков. Коровцы бросились наутёк, но в своей исключительной глупости многие сделали это задом наперёд. Они падали, поворачивались, уходили под воду. Джек услышал громкий треск ломающейся кости, потом отчаяние «бе-е-е», пронзённого болью животного. Волк взревел от ярости, бросил коровцу, который пытался спасти, и пошёл к дальнему берегу. Но прежде чем он успел добраться до него, пять или шесть коровец врезались в волка и сбили с ног. Брызги воды летели во все стороны. Джек видел, какая опасность грозит волку. Его могли затоптать и утопить эти глупые, перепуганные животные. Джек бросился в воду, тёмную и мутную от поднятого со дня ила. Течение старалось утащить его с собой. Блестящая коровца с закатившимися глазами прошлёпала по воде мимо него, чуть не свалив в снок. Ему плеснуло в глаза, и Джек поднял руку, чтобы протереть их. Теперь треск рвущейся простыни заполнял весь мир. Ррр Волк, к чёрту Моргана, во всяком случае сейчас, волк попал в беду. Его мокрая мохнатая голова показалась над водой, а потом три кровцы пробежали по нему, и теперь Джек видел только одну размахивающую мохнатую руку. Он двинулся дальше, пытаясь пробиться сквозь стадо. Одни животные ещё стояли, другие барахтались и тонули. "Драк!" проревел голос, перекрывая треск рвущейся простыни. Джек знал его, голос дяди Моргана. "Драк!" Раздался ещё один раскат грома, оглушительный грохот прокатившись по небу, как после артиллерийского выстрела. Тяжело дыша, с падающими на глаза мокрыми волосами, Джек оглянулся и увидел площадку для отдыха на автостраде 70 рядом с Льюисборгом штата Аггаю. Он смотрел на неё словно сквозь ребой тусклое стекло, но видел В левую часть этой висящей в воздухе дыры с рваными краями попал даже угол туалета. В правой части торчал капот Chevrolet, зависший в 3 футах над полем, где они с волком мирно сидели и беседовали 5 минут назад. А по центру, будто актёр моссовки в фильме о покорении адмиралом Бердом Южного полюса, стоял Морган Слоут, и его толстое покрасневшее лицо перекосило убийственная ярость. Ярость и что-то ещё, торжество. Да, Джек думал, что оно самое Он замер посреди ручья по бёдра в воде. Кровцы обтекали его с двух сторон, то ли мыча, то ли блея, и смотрел в дыру, разрыв в самой ткани реальности, с широко распахнутыми глазами, с ещё шире раскрытым ртом. Он меня нашёл. Господи Боже, он меня нашёл. "Вот ты где, маленький засранец", проревел Морган. Голос был глуховатым, мёртвым, потому что переходил из реальности того мира в реальность этого, как голос человека, кричащего в закрытой телефонной будке. «Теперь мы со всем разберемся, да? Разберемся!» Морган двинулся на Джека. Его лицо расплылось и пошло рябью, словно мягкий пластик. И мальчик успел заметить, что Морган что-то сжимает в руке. Что-то висящее на шее, что-то маленькое и серебристое. Джек не мог шевельнуться, словно парализованный. А Слоуд продвигался сквозь дыру между вселенными и, проходя, трансформировался как оборотень, превращаясь из Моргана Слоута, инвестора, землевладельца, иногда голливудского агента, в Моргана и Зориса, претендента на трон умирающей королевы. Его пылающие толстые щеки худели, с них сходила краснота. Волосы отрастали, удлинялись по всему черепу, словно какое-то невидимое существо сначала покрасило голову Моргана, а потом надело на него парик. У двойника Слоута волосы были длинны, чёрны и развевающиеся, но какие-то безжизненны. Джек видел, что они схвачены на затылке ленты, однако узел растрепался. Тёплая куртка распахнулась и исчезла, вернулась плащом с капюшоном. Высокие замшевые ботинки Моргана Слоута стали тёмными кожаными ботфортами с отворотами, над одним из которых торчала рукоятка кинжала. Маленькая серебряная штучка в его руке превратилась в небольшую трубку, на конце которой переливался синий огонь. Это же луче мёд. Господи, это Джек, тихий крик, булькающий, полный воды. Джек неуклюже повернулся, едва избежав столкновения с ещё одной каравцовой, захлебнувшейся и плывшей на боку. Увидел, что голова волка снова ушла под воду, и он машет уже бейме руками. Джек поспешил к этим рукам, по возможности стараясь избегать столкновения с каравцами. Одна сильно стукнул его в бедро, и он упал хлебну фадой, быстро поднялся, кашляя отплёвываясь. Сунул одну руку под камзол, чтобы убедиться, что бутылка на месте, испугавшись, что мог кое-потерять. Не потерял. Парень, обернись и посмотри на меня. Парень, нет времени, Морган. Извините, но сейчас мне надо думать о том, как бы стадо волков не утопило меня, прежде чем вы поджарите меня вашей трубкой смерти. Я Синий огонь с шипением прошептал над плечом Джека, как смертоносная электрическая дуга. Луч угадил в кровцу, завяшуй на противоположном берегу, и несчастное животное взорвалось, словно проглотило шашку динамита. Кровь полетела во все стороны, а шмётки плоти дождём падали на воду вокруг Джека. Повернись и посмотри на меня, парень. Он чувствовал силу этого приказа, хватающую его за лицо невидимыми руками, пытающуюся развернуть на голос. Голова волка вновь появилась над водой. Он поднялся на ноги, волосы прилипли к лицу. Его ошеломлённые глаза, едва видимые сквозь этот заанвес, напоминали глаза английской овчарки. Он кашлял и пошатался, похоже, уже не понимая, где находится. "Волк!" прокричал Джек, но с ясного неба вновь раздался гром, заглушив его крик. Волк согнулся пополам, и его вырвало фонтаном мутной воды. В следующем мгновении ещё одна безумившая от ужаса коровца врезалась в него и утащила под воду. «Все?» — в отчаянии подумал Джек. «Это все. Он утонул. Оставь его, сматывайся». Но он рвался к волку, оттолкнув умирающую, еще чуть подергивающуюся коровцу, чтобы добраться до него. «Джейсон!» — крикнул Морган из Ориса. И Джек осознал, что Морган звал его, Джека, по имени. Потому что здесь он не был Джеком. Здесь он был Джейсоном. Но сын королевы умер в младенчестве, и он... Влажный шипящий удар электричества, казалось, опалил ему волосы. Удар вновь пришёлся на противоположный берег. Одна из коровец-волка обратилась в пар, но не совсем. Ноги животного торчали из болотистой земли, как столбики. На глазах Джека они начали падать, медленно наклоняясь в разные стороны. «Повернись и посмотри на меня, да поколотит тебя Бог!» «Вода, почему он не направляет луч в воду, чтобы поджарить меня, волка и всех коровец одновременно?» Тут ему вспомнился урок физики в пятом классе. Как только электричество попадает в воду, оно идет куда угодно, в том числе и к источнику электрического тока. Вид ошеломленного лица волка под слоем воды вышиб эти мысли из головы. Волк был жив, но его придавило коровца от страха, потерявшая способность двигаться, хотя и целая, и невредимая. Руки волка едва трепыхались, и пока Джек преодолевал все еще разделяющие их расстояния, одна рука бессильно упала на воду, ее подхватило течением, словно кувшинку не останавливаясь, Джэк наклонил левое плечо и врезался в коровцу, совсем как Джак Кармстран в детской спортивной истории. Будь это настоящая корова, а не долинская компактная модель, Джэк не сдвинул бы её с места, учитывая, что течение работало против него. Но коровца значительно уступала размерами корове. Да и Джэк ударил со всей силы. Она заблеяла и подалась назад, присел на задние ноги, а потом поспешила к дальнему берегу. Джэк схватил волка за руки и потянул вверх. Волк поднимался неохотно, как пропитавшийся водой ствол дерева. Его глаза стекленели и наполовину закрылись. Вода текла из ушей, из носа, из рта. Губы посинели. Молнии ударили с правой слева от того места, где Джек держал волка. Вместе они напоминали пару пьяниц, пытающихся вальсировать в бассейне. На другом берегу ещё одну коровцу разнесло в клочья. Её отрезанная голова всё ещё блеяла. На другом берегу жаркий полс огня зигзагами рассекали болотистую почву, поджигали растущие на кочках камыши и более сухую траву там, где земля начинала подниматься. "Волк!" крикнул Джек. "Волк, ради бога!" "Ох!" простонал волк, и его вырвало тёплой мутной водой на плечот Джека. "Ох!" Теперь Джек видел, что Морган уже на берегу, высокой, строгой фигурой в чёрном плаще. Капюшон обрамлял бледное, как у вампира, серьёзно романтическое лицо. Мальчик успел подумать, что и в этом проявилась магия Долин. Здесь Морган не напоминал большой беспокойной жабы с сердцем пирата и разом ему убийцы. Здесь его лицо похудело и обрело суровую мужественную красоту. Он направил на них лучемёт, словно игрушечную волшебную палочку, и синий огонь разорвал воздух. "Ты и твой тупой друг", прокричал Морган. Его тонкие губы разошлись в торжествующей улыбке, обнажив кривые жёлтые зубы, и он раз и навсегда перестал быть красавцем. Волк закричал и начал вырываться из уставших рук Джека. Он смотрел на Морган, его глаза стали оранжевыми, и их переполняли ненависть и страх. "Ты и дьявол", крикнул волк. "Ты и дьявол! Моя сестра, моя сестра по помяту! Волк, волк, ты и дьявол!" Джек вытащил бутылку из-под камзола. Всё равно оставался один единственный глоток. Одной рукой он удержать волка не мог, тот соскальзывал вниз. Это не имело значения. Он же не мог взять его с собой в другой мир. Еле мог. "Ты, дьявол!" кричал волк, плача, выскальзывая из рук Джэк. Со спины его комбинезон раздулся от воды. Запах горящей травы и горящих животных. Гром, взрыв. На этот раз огненная струя пролетела так близко от Джэка, что едва не опалила волоски в ноздрях. "Да вы оба, вы оба!" бушевал Морган. «Я покажу тебе, что нельзя вставать у меня на пути, маленький ублюдок! Вы оба! Я прибью вас обоих!» «Волк, держись!» — крикнул Джек. Он оставил попытки не дать волку уйти под воду. Вместо этого схватил его за руку и крепко сжал. «Держись за меня, слышишь?» «Волк!» Джек вскинул бутылку ко рту, и отвратительный холодный вкус гнившего винограда в последний раз заполнил горло. Бутылка опустела. Проглатывая сок, он услышал звон разбивающегося стекла. Один из лучей Моргана угодил в бутылку. Но звон доносился издалека. Джек ощутил пощипывание статического электричества. Даже яростные крики Моргана и те отдалились. Он почувствовал, как спиной валится в дыру. Может, в могилу. Потом волк так сильно сжал его руку, что он застонал от боли. И это ощущение головокружения, падения, начало уходить и вместе с ним померк солнечный свет, сменившись лилово-серыми октябрьскими сумерками центральной части Америки. Ледяной дождь ударил Джека в лицо, и тут до него дошло, что вода, в которую он стоит, стала заметно холоднее. Откуда-то неподалеку доносился знакомый гул трейлеров, несущихся по автостраде, словно над головой. «Невозможно», — подумал он, но не ошибся ли? Границы этого понятия, похоже, растягивались с завидной легкостью. На мгновение ему привиделись летающие долинские грузовики, которые тащат за собой летающие долинские люди с огромными парусёновыми крыльями, закреплёнными на спине. "Я вернулся", подумал Джэк. "Снова вернулся. То же время, та же автострада". Он чихнул. "Та же простуда". Но кое-что изменилось. Никакой площадки для отдыха. Он стоял в ледяной речке под одной из астакад автострады, и он забрал с собой волка. И волк кричал.